Глава 21. Я еще поговорила какое-то время со свидетелями, точнее, сконцентрировала все свое внимание на Ивойне, и вскоре была вознаграждена информацией. Мне удалось узнать, что парень просто искал Гордану, чтобы отдать ей собранные травы. Как оказалось еще, через несколько мгновений, именно он в основном собирал тот товар, что продавала травница. Судя по всему, он его и сортировал, но я просто не видела другого оправдания устроенному в них бардаку. «Но к приготовлениям зелья меня не допускают», удрученно покачал головой Ивен и тяжело вздохнул. Я с сочувствием похлопала его по плечу, а сама порадовалась хоть какому-то адекватному поведению Горданы. Последняя, к слову, была не очень довольна рассказанной историей. Судя по всему, Ивен после этого лишится работы, но с этим я буду разбираться позже. Нет, я не возложила, надела огромный жезл болотных троллей, да только за спиной беззвучно вырос Винсентнера и с хлопком опустила мне руку на плечо. Присев от испуга, я резко повернулась и украдкой погрозила ему кулаком. Не хватало еще в глазах этой троицы превратиться в богиню-трусиху. Мы узнали все, что нужно было, расплылась в улыбке, вновь повернувшись к свидетелям. Проблему вашу решим. Вместе с ним удивился Казимир, недовольно поглядывая в сторону гостя деревни Кущеева. Конечно, кому как ни некромант узнать больше о восставшей нежити, произнесла я. А может, это он ее и поднял, не очень-то и гостеприимно процедил сквозь зубы Казимир. Тогда бы я спокойно вел беседы с вами, а не разбирался с магией, которую тут применили. Хитро усмехнулся некромант и стрельнул в мою сторону взглядом. Ах ты, говнюк! Красивый, притягательный, но говнюк. Тряхнув головой, я гордо прошагала мимо, стараясь избавиться от эмоций, что навязывала мне булавка. Шагала долго, до самого избеца, а потом уже стало не до злости, а биты приворотов. Стоило нам с Винсентом оказаться в доме, как тут же начались приготовления к ритуалу. Все зелья разлиты по скляночкам, все заклинания повторены и записаны, и детали оговорены. Милый, проворковала я и чуть не подавилась этим словом, ты же помнишь, что упокоить этого личия нужно особым образом? Я тебе говорила об этом. Конечно, помню, любовь моя, в тон мне отозвался мужчина, не отвлекаясь. Напомню только, в чем различие с обычным упокоением. При обычном упокоении нам потребуется вырвать его силу. Для этого придется вначале приманить. Зелье, травы, ритуал. После чего загнать в землю чарами. Уничтожить отобранную в этот момент силу и магией запечатать его под землей. Кратко описала я сложнейший ритуал, на который можно было потратить не один день. Так, а что надо сделать тебе? «Победить его в бою с магическим оружием», — спокойно пожала я плечами. «После чего можно сделать все по правилам». «Победить?» — некромант медленно повернулся ко мне лицом и даже присел на край стола, где расставлял флаконы с зельями. «Без магии? У тебя ее нет, я помню. Да еще и с артефактом». «Угу», — я невозмутимо приподняла брови. «А что?» «И где ты возьмешь магическое оружие, любовь моя?» «Слишком невинно поинтересовался Винсент Нера». «Как где?» — хмыкнула я. «Марго мне ничего не оставила, кроме того кинжала. Да только личный дракон толку от этого не будет». «Так», — подтолкнул меня к дальнейшим рассуждениям некромант. «А если оружия нет, его всегда можно сделать?» — широко улыбнулась я. «Более того, время у нас еще есть. Днем как-то личие упокоивать». Мавитон, Винсент только глаза закатил, а потом нахмурился. «Только не говори, что ты хочешь!» «Верно!» — я победно усмехнулась и схватилась за чугунную сковородку. «Отличное оружие! А если ее еще и зачаровать?» Сложно было не понять, что думает обо мне сейчас некромант. Слишком уж живая мимика для мага, работающего с чарами смерти. Но через несколько минут это стало уже не так важно. Потому что я полностью погрузилась в работу, используя последние запасы магии из резерва. Все же тут или лича прибью и силу Марго получу, или помру. Так какая разница, силой в резерве помру или без. Ее все равно не хватит для того, чтобы меня спасти. Благо Винсент Нера меня при первой встрече обрадовал новостью, что теперь я вполне так смертна. Ох, какой он грозный был в первую нашу встречу. Глаз не отвести, не... Ай! Сковорода ощутимо выстрелила мне в палец молнии. Поняла, не отвлекаюсь. Как я и предполагала, вышли мы из избеца, когда солнце клонилось к западу. Некромант с кучей зелий, а я со сковородкой наперевес. Ну, держись, лечь проклятый, сейчас мы тебе зададим жару. «Так я думала, пока мы не дошли до кладбища. Впервые, пересекая границу царства мертвых, я почувствовала себя неуютно. И холодок по спине побежал, и ощущение, что за нами следят, появилось. Ты почему скелетона не взяла, неожиданно разорвал своим вопросом тишину, Винсент?» Вздрогнув, я сжала в руках сковородку и оглянулась. «Да как-то пусть поживет еще». Личи ведь обычно нежить себе подчинять могут. А я не переживу трагедии Вена, если скелет-то от твоей защиты. Некромант хрюкнул от смеха и остановился. Пришли. Я вздохнула и осмотрелась. Место выбрал он просто отлично. Пустырь, одна сухая яблонька, а дальше ряд из надгробий. Да, градки еще далековато. А вот разрытая личем могила неподалеку. Рядом с ним никого не хоронили, удивилась я, вначале решив, что это место расчищено для новеньких. «А ты бы хотела пролежать вечность рядом с некромантом?» с насмешкой уточнил другой некромант. Смотря с каким некромантом, выразительно приподняла я брови и прикусила язык. Потому что вначале хотелось сказать «с тобой точно нет», а через секунду мы с тобой еще не дошли до этого уровня отношений. В общем, вместо болтовни я опустилась на колени и принялась чертить на влажной земле пентаграмму. Винсент расставил по углам флаконы зельями, зажег одну свечу и отступил в сторону. Отряхиваясь от земли и покряхтывая, я поднялась и тоже отошла. Оценила быстрым взглядом нашу работу, которую хорошо так выделял свет ярких звезд на безоблачном небе. «Ну что, начинаем?» — выдохнула я, подхватывая с земли свою сковородку. Некроманта дважды уговаривать не пришлось. Он вскинул руки к небу, прошипел сквозь зубы злое заклинание, и в такт ему лопнули все флаконы, окропляя землю зельями. Ветер завыл, как стая болотных волков, из-за ограды по земле пополз белесый туман, в секунду поднялся ветер, задул пламя свечи, растрепал мои волосы. Он идет. Но об этом можно было и не говорить, потому что я уже своими глазами видела, как со стороны леса к кладбищу приближается высокая темная фигура. Побитый временем чёрный плащ развивается за спиной парящего над землей личия. Его глаза сияют синим пламенем в белой черепушке, а с рук на землю стекает магия, уничтожая все живые растения. Перехватив чугунную сковороду обеими руками, я приготовилась к сражению. Сердце стучало в ушах, голова начинала кружиться. Страшно было жуть. Ладони потели, но моя верная соратница, та самая чугунная сковородка, испускала легкое тепло, помогая мне удерживать ее ровно. «Ты отразишь первое заклинание?» – тихо спросила я. «Да, хорошо». Лич уже был слишком близко. Но я никак не могла решиться, ждать от него нападения или ринуться в атаку первой. Все же Лич — это не гавкающая собака на улице столицы. Такого ногой не пнешь, в случае, если начнет за подол платья цепляться. А когда я уже решилась напасть первой, случилось сразу две вещи. Лич оказался в десяти шагах от нас и... «Ну, здравствуй!» «Винсент, что выдохнула я, резко опуская сковороду? Она ощутимо ударила по бедру, настолько ощутимо, что я согнулась и охнула, а когда выпрямилась, увидела довольно дикую картину». Если уж быть совсем точной, то Лич пожимал руку Винсенту Нера. Я так и застыла на месте, прислушиваясь к зарождающемуся разговору. «Давно не виделись», — подтвердил Винсент. «Вижу, что жизнь тебя вновь поймала в свои сети». «Странное чувство низким хриплым голосом», — подтвердил Лич. «Надеялся же, что такое больше не повторится». «Ну ничего, все бывает», — аккуратно ответил ему мой возлюбленный и покосился в мою сторону. «А как с памятью? Вот тут-то у меня все и сложилось в одну картину». Винсент его проверяет, хочет понять, насколько он неадекватен и опасен. Он ведь проверил его магию тогда, когда копошился у сарая. Должно быть, что-то пошло не так. Вот и появились вопросы, на которые нужно было получить ответы. Хорошо, что он не напал первым, и что я устояла. А то и мокрого места бы не осталось до того, как я успела бы занести эту чертову сковородень. Нареку ее сковороднем-кладенцом если переживем с ней эту битву. И на стену повешу, как важную реликвию, и пыль сдувать буду до да врагов припугивать. Пока я строила радужные фантазии, где мы со сковородью бежим через поле цветущих маков, разговор между живым и неживым некромантами продолжался. И как магия сейчас изменилась? Винсент все выпытывал информацию Лича, когда решила действовать. Но нельзя же бросать Нера на растерзание умертвью, да и сила Марго мне все еще нужна. Пока эти двое были так увлечены странным разговором, я перехватила поудобней свою боевую подругу и мелкими шагами начала заходить опасному противнику за спину. До этого мелькнула мысль, что Винсент вообще тянет для меня время, чтобы я успела притворить задуманное в жизнь. Да, я понимала, что это не такой уж и благородный поступок что вообще принято нападать на врага спереди. Но я ведьма, а мне на такие вещи плевать с высоченной башни. Потому, подкравшись со спины к ни о чем не подозревающему личу, я размахнулась и... Бдынь! Черепушка с таким звуком должна была точно треснуть, особенно учитывая заговоренность сковороды, да только... Агата! — простонал Винсент. И это последнее, что я услышала, прежде чем Лич повернулся и махнул рукой. Заклинание ударило в сковороду. Та задрожала, передавая вибрации моей руке, но выдержала. «А-а-а!» заорала я, вновь переходя в нападение. От тяжести чугунного кладенца меня повело в сторону. Через секунду над плечом просвистело зеленое проклятие. Я развернулась, сметя куда бы ударить Лича, не удержала сковороду — Вот честно, в момент, пока она так красочно летела мне на ногу, я думала только о том, что нужно было все же у Адалрика или Ивена взять пару тренировок по бревнотасканию. Так и силу бы физическую подкачала и ловкость. Ай, сковородень резко перестала быть моим оружием, приземлилась на ногу и выстрелила в нее молнии. Волосы вздыбились по всему телу, но не это стало самым обидным, а то, что Винсент все же не остановил заклинание лича. Оно ударило меня в грудь и подбросило вверх. Пару раз, увидев звездное небо, я с выдохом упала на ветку дерева, того самого, что одиноко росло на пустыре. Застанав от боли по всему телу, попыталась понять, как вообще с такой высоте не спускаться и как побеждать мертвого некроманта, когда живой меня предал, а сковородень осталась валяться на земле. Шух! То ли я так сильно приложилась, то ли это чары какие-то непонятные, но только по небу летело черное пятно. Оно приближалось с каждой секундой и явно направлялось в мою сторону. Если бы не угроза нового проклятия отличия, которого сейчас почему-то так споро успокаивал Винсент, я бы точно следила только за этим НЛО. «Черт, да какого хрена вообще происходит?» Ответ прилетел через несколько мгновений. Перед веткой, на которой я зависла, замерла ступа. Да-да, та самая ступа, с которой мы не очень-то и сошлись характерами. А сейчас же она пришла ко мне на выручку, явно признавая новую хозяйку. «Спасибо!» — я с кряхтением переползла в ступу и оперлась на высокий бортик. «Спусти меня, пожалуйста!» Она послушно и медленно спланировала на землю, а потом щелчком распахнула дверь, которую я до этого в упор не замечала, ровную такую, сливающуюся с корпусом, на небольших петельках, распахнула и выпустила меня обратно на поле боя. «Твою же душу!» — прошептала я, наблюдая за тем, как лич шевельнул пальцем, а моя сковородень спокойненько так перекочевала к нему в руку. «Вот где-то тут мое сознание решило...» что хватит потрясений на сегодня. И вместо того, чтобы с безбашенным рья кинуться, упокоивать нежить, я потеряла сознание. Просто потеряла сознание. Не знаю, сколько я так провалялась, но приходила в себя уже с комфортом. Точнее, под головой точно был не камень, а что-то мягкое. Да и саму меня накрыли то ли плащом, то ли тряпкой. Хоть бы не саваном, твою же, хоть бы не саваном но ни звука вталкивания лопаты в землю, ни священного речитатива, ничего не предвещало моего скорейшего погребения только тихий треск ветвей костер. они меня решили прибить как настоящую ведьму жечь спелись некроманты долбаные так и знала, что верить этому винсенту нельзя даже с приворотом он умудрился подружиться с личем с первого взгляда. «То есть за это время так многое изменилось?» — долетел до моего слуха тихий вопрос. Я замерла мышкой, боясь выдать себя дыханием. «Да, но все спокойно», — ответил ему Винсент. «Как-то так». «Эй, Агата, хватит притворяться. Предатель». Я закусила губой и открыла один глаз. За ним другое медленно встала. Как самое настоящее у протянув перед собой руки. Костер тут и в самом деле был, но развели его скорее для тепла, а ведь от нахождения лича воздух стал чуть ли не морозным. И положили меня к нему поближе, чтобы не замерзло. Под голову сумку пустую подтолкнули, камзолом накрыли. Точно камзолом. Заботливый, блин. Что тут происходит? Я постаралась найти взглядом свое оружие, но, кажется, пало оно смертью храбрых. «Ну что, посвятим в твою тайну одну ведьму?» — со вздохом поинтересовался Винсент Улича. «Только если она пообещает больше не будить то зло, что во мне проснулось с восстанием из мертвых», — согласился тот. «Тоже мне. Столько усилий, чтобы просто уйти из жизни. А меня все равно стихийно личием делают». Он закатил горящие синим пламенем глаза и отвернулся. Я же поёжилась и посмотрела на Винсента испытующим взглядом. «История не самая короткая», — признался он. «Перед тобой сейчас сидит Тароян Шиэн, великий некромант прошлого и мой наставник. Тероян много сражался в своей жизни, участвовал в нескольких войнах былого и после этого захотел покоя, впрочем, как и почти все мы. «Я не желал продолжения своей жизни в виде лича», — согласился тот, глянув на меня. «Мне не нравится это зло, что поселяется вместо живой души. Я отделил от себя свою силу и умер, как обычный человек. Но ты, ведьма, умудрилась высвободить запечатанное и объединить нас». «П «Простите», — пискнула я, — И так посмотрела на Винсента, что ему совестно должно было стать. «Это же надо было не рассказать мне о таком маленьком нюансе». «Вот как-то так», — пожал плечами этот Тароян. «Я не знала», — голос стал еще более жалким. «Винсент не сказал. Я думала, что он время для меня выигрывает». «А что там выигрывать?» — искренне удивился Лич. Моему ученику не впервые встречаться с личами. Думаю, он прекрасно знает, как быстро и качественно их возвращать в другой мир, если они нарушили законы некромантии, конечно. «Я хотел поговорить и узнать, не поменял ли ты свое решение», — хмыкнул Винсент. «Ну и вообще понять, можно ли с тобой говорить». «Ты бы хоть знак мне подал», — жалобно протянула я, чувствуя, как болит голова. Приложилась я ею все же не слабо. Сотрясение, скорее всего, получила. Если там вообще есть что сотрясать. А то после такого выступления даже у меня сомнения появляются. Так я покачал головой. Лучше бы ты этой головой сказал, что обиженно буркнула я, подтягивая колени к груди. Да и вообще, что делать-то будем? Мне бы все еще не помешало нежить магическую упокоить, а сел нет совсем. Я подкрепила сказанное тяжелым вздохом, но никак не ожидала, что мертвый некромант проникнется ко мне пониманием. В таком случае не вижу причин, чтобы отказаться одной ведьме. Все же она с таким рвением кинулась в бой, да еще и с таким грозным оружием. В первые секунды я не поняла, о чем он вообще говорит, а потом разинула рот от удивления. Надо же, адекватный некромант. Им смерть мозги на место ставит или моя сковородень помогла?